Глава вторая «Чтоб не пусто было!» — гаркнул кто-то у меня за спиной. «А ну, ребята, надрай перышки! Мы в раю! С кого начнем?» Голос донесся из комнатушки справа по коридору. Кажется, я забыл ее запереть. «Это знаменитый попугай?» — осведомилась брюнетка. Две другие девушки промолчали, но, перехватив их взгляды, я порадовался, что они обращены не на меня. Эти взгляды могли заморозить воду и вдребезги разбить стекло. «Ну да, это мистер Большая Шишка. Самый отъявленный сквернослов на всем белом свете. Не обращайте внимания, а то еще перевозбудится на радостях». «Перевозбудится?» «Угу. Пока он ведет себя вполне прилично». Гаррет называет его «попка-дурак», — заметила Тини. «Откуда она узнала?» ведь пернатый москит явился уже после того, как она торжественно отбыла. Ну, конечно. Это меня она изводила, лишая из своего общества и последних остатков разума, а вот с Дином всегда ладила. Он же на нее чуть ли не молился. Короче говоря, вот он, зловредный доносчик. Мошка в моей изенице, Крот в моем саду. Я бы охотно свернул ему шею, но не хочу обижать того парня, который мне его подарил. Сказал я, а про себя добавил. «Погоди, Морли, мы с тобой еще сочтемся». «Он милый в своем роде», — проговорила Алекс, разглядывая попугая. «Но к тете Клэр я бы его не взяла». «Сладенькая моя!» — возопил тот. «Арх! Я влюблен!» «Единственная говорящая птичка на свете», — пробурчал я. «А польза от нее один вред». «Прежде чем ты соберешься, наконец, спросить...» «Твой попугай потомством обзаведется», — сказала тини прижимаясь ко мне. На пухлых губках игривая улыбочка. Зеленые глазки лукаво поблескивают. «Не дать, не взять. Сама невинность. Это Никс. Джорджи Никс. Полностью Николас». «Привет полностью, красотка Николас», — поздоровался я. «Ай, ну что такое? Проявишь вежливость, а тебя тут же щиплют» ка дурак тем временем восхвалял прелести Алекс Вейдер, в выражениях от которых покраснели бы и портовые грузчики. Впрочем, когда бы не моя воспитанность, я бы его поддержал. «Эй, любовничек, уймись!» тень снова меня ущипнула? В ее глазах плясали бесенята. «Она занята!» «Повезло кому-то!» — вздохнул я. «Бедный мистер Шишка! А он-то разохотился!» Пернатая тварь между тем углядела Никс и принялась превозносить ее достоинство. Никс подмигнула мне и улыбнулась. Улыбка у нее была восхитительной, а глаза голубые, как безоблачное небо. «Гаррет, я только помолвлена», — сообщила она. «Ничего больше». Алекс присвистнула. Тинни расхохоталась, однако угрожающе прищурилась. «Пожалуй, самое время сматывать удочки», — пойти, например, помочь Дину донести до дома покупки. «Тут что-то не так», — задорно объявила Никс. «Ты и вправду тот самый Гаррет, о котором Тини трезвонит на всех углах?» «Других вроде нету. По крайней мере, я не встречал». «А о чем она трезвонит?» Моя рыжеволосая подружка немедленно воткнула палец мне под ребра и присовокупила. «Осторожнее, Гаррет». «Дорогуша, осторожность — мое второе имя». Никс в своем репертуаре, заметила Алекс, просто не может удержаться. Чего? Никс флиртует со всеми мужчинами подряд. Мы знакомы семь лет, и она всегда была такой. Любви обильной. Она ненарочно горит. Сама не понимает, что делает. Никс, если ты не угомонишься, у тебя будут неприятности. Алекс права, как никогда. Женщина, которая заигрывает с мужчиной, ни о чем таком серьезном не помышляя, нарывается на неприятности. «Я что-то упустил?» «Никс, ты выросла в гареме?» Заводить гареме в Каренте не принято, но у богатых свои причуды. Алекс, к примеру, росла, можно сказать, в заточении, под неусыпным родительским присмотром. «Почти». Попка-дурак слетел со своей жердочки и опустился ей на руку. Этакий сокол в шутовском наряде. «Мой отец с малолетства оберегал меня от тлетворного влияния. До недавних пор я была знакома только с Вейдерами и парочкой других семейств». «Никс живет у нас», — пояснила Алекс. «Папа уже не тот тиран и деспот, каким был раньше». Кто бы говорил, своей ненаглядной дочурке папаша Вейдер потакал во всем. Стоило ей захныкать, как любое желание малявки мгновенно исполнялось. Никс бесстрашно погладила крылатое исчадие преисподней. Проклятый птах закатил глазки и запрокинул голову, приглашая почесать ему под клювом. Никогда не видел его таким разомлевшим. Я посмотрел на Алекс. Что заставило ее покинуть семейную крепость и привело под мой гостеприимный кров? Похоже, папаша Вейдер и вправду теряет хватку. Вот она причина. И далеко ходить не надо. Вот почему явилась ко мне сия умопомрачительная троица. Держи они по-прежнему бразды правления в своих руках, помощи ему не понадобилось бы, и дочке его не пришлось бы обращаться за советом ко всяким подозрительным личностям. Я пожал плечами. Ладно, пора заняться делом. Предлагаю навестить его милость, устроиться поудобнее и все обсудить. Тини испепелила меня взглядом. «Может, ты сначала оденешься?» Красотка Тини всегда на страже моих интересов. Отличная мысль, лапушка. Вообще-то я был вполне одет. Слегка помят, конечно, ну и что с того? Это часть моего мужского обаяния. Скоро вернусь, милашки. Если хотите чаю, не стесняйтесь. Тини знает, что где лежит. Дина можете не звать, он ушел за покупками. Гаррет у нас малый не промах. И в порядок себя приведет, и чайку ему нальют. Да не кто-нибудь. А те самые девицы, которые явились его изводить. Я поспешно взбежал по лестнице, пока Тини не опомнилась.